Сталинские утехи. Часть первая. Казалось, после того, как Сталин ликвидировал Янукидзе, своего единственного и совершенно бескорыстного друга, ни одно из многочисленных сталинских преступлений уже не сможет нас удивить. Тем не менее, думаю, читателям будет небезынтересно узнать подробности еще одного убийства. Речь идет об убийстве Павла. Паукера, начальника кремлевской охраны, которого связывали со сталиным особо доверительные отношения. Паукер был по национальности венгром. Во время Первой мировой войны его призвали в австро-венгерскую армию, и в 1916 году он попал в русский плен. Когда началась революция, Паукер не вернулся домой. У него не было там семьи, на родине его не ждали ни богатства, ни карьера. До «Армии» он был парикмахером в Будапештском театре «Опереты» и одновременно прислуживал кому-то из известных певцов. Он и сам мечтал о славе и любил хвастать, будто артисты «Опереты» находили у него замечательный драматический талант и наперебой приглашали выступать на сцене в качестве статиста. Паукер, по-видимому, не преувеличивал. У него действительно были способности актера-комика – Надо было видеть, как искусно подражал он манерам начальства и с каким артистизмом рассказывал анекдоты. Но мне казалось, что истинным его призванием было искусство клоунады, и что на этом поприще он мог бы добиться славы, которой так неуемно жаждал. Чтобы дорисовать портрет Паукера, можно добавить, что губы его были неправдоподобно красными и чувственными, а темные горячие глаза — смотрели на кремлевских тузов и вообще на большое начальство с выражением искреннего восхищения и собачьей преданности. Этим, в общем-то, довольно скромные качества позволили Паукеру не пропасть в бурных водах российской революции. Паукер вступил в большевистскую партию и был направлен на работу в ВЧК. Человек малообразованный и политически индифферентный, он получил там должность рядового оперативника и занимался арестами и обысками. На этой работе у него было мало шансов попасться на глаза кому-либо из высокого начальства и выдвинуться наверх. Сообразив это, он решил воспользоваться навыками, приобретенными еще на родине, и вскоре стал парикмахером и личным ординарцем Минжинского, заместителя начальника ВЧК тот был сыном крупного царского чиновника и сумел оценить проворного слугу. С тех пор Паукер всегда находился при нем. Даже когда Минжинский в 1925 году отправился на лечение в Германию, он прихватил с собой Паукера. Постепенно влияние Паукера начало ощущаться в ОГПУ всеми. Минжинский назначил его начальником оперативного управления, а после смерти Ленина уволил тогдашнего начальника кремлевской охраны Абрама Беленького и сделал Паукера ответственным за безопасность Сталина и других членов Политбюро. Паукер пришелся Сталину по вкусу. Сталин не любил окружать себя людьми, преданными революционным идеалам, таких он считал ненадежными и опасными. Человек, служащий высокой идее, следует за тем или иным политическим лидером только до тех пор, пока видит в нем проводника этой идеи. Но такой человек может сделаться и врагом своего вчерашнего кумира, если увидит, что тот предал высокие идеалы и изменил им из личной корысти. В этом смысле Паукер был абсолютно надежен. По своей натуре он был так далек от идеализма, что даже по ошибке не мог бы оказаться в политической оппозиции его не интересовало ничто, кроме собственной карьеры, а карьера — это тот товар, которым Сталин мог обеспечить его в любом количестве. Личная охрана Ленина состояла из двух человек. После того, как его ранила Каплан, число телохранителей было увеличено вдвое. Когда же к власти пришел Сталин, он создал для себя охрану, насчитывающую несколько тысяч секретных сотрудников, не считая специальных воинских подразделений, которые постоянно находились поблизости в состоянии полной боевой готовности. Такую могучую охрану организовал для Сталина Паукер. Только дорогу от Кремля до сталинской загородной резиденции длиной 35 километров охраняли более трех тысяч агентов и автомобильные патрули, к услугам которых была сложная система сигналов и полевых телефонов. Эта многочисленная агентура была рассредоточена вдоль всего сталинского маршрута, в подъездах домов, в кустарнике, за деревьями. Достаточно было постороннему автомобилю задержаться хоть на минуту, и его немедленно окружали агенты, проверявшие документы водителя, пассажиров и цель поездки. Когда же сталинская машина вылетала из кремлевских ворот, тут уж и вовсе весь 35-километровый маршрут объявлялся как бы на военном положении. Рядом со сталиным в машине всегда сидел Паукер в форме армейского командира. Абрам Беленький был всего лишь начальником охраны Ленина и других членов правительства. Он почтительно соблюдал служебную дистанцию между собой и охраняемыми лицами. А Паукер сумел занять такое положение, что членам политбюро приходилось считать его чуть ли не равным себе. Он сосредоточил в своих руках обеспечение их продуктами питания, одеждой, машинами, дачами. Он не только удовлетворял их желания, но к тому же знал, как разжечь их. Для членов политбюро он поставлял из-за рубежа последней модели автомобилей, породистых собак, редкие вина и радиоприемники. Для их жен приобретал в Париже платья, шелковые ткани, духи и множество других вещиц, столь приятных женскому сердцу. Их детям покупал дорогие игрушки. Паукер сделался чем-то вроде Деда Мороза, с той разницей, что он развозил подарки круглый год. Неудивительно, что он был любимцем жены детей всех членов политбюро. Вскоре обитатели Кремля перестали смотреть на Паукера лишь как на безотказного поставщика удовольствий. С ним начали считаться как с человеком, который знаком с личной жизнью кремлевской верхушки и знает множество интимных деталей, способных подорвать престиж вождей международного пролетариата. Например, Ворошилов, постоянно охраняемый людьми Паукера, не смог утаить от него, что его третья по счету вилла которая только что возникла по мановению Паукеровской волшебной палочки, предназначена для восходящей звезды балета «С». А связь другого члена политбюро с женой некоего инженера, которого тот отправил в Соловецкий концлагерь? А покушение супруги очень влиятельного члена политбюро на самоубийство? А бурные семейные скандалы, происходящие на глазах молодчиков Паукера, охраняющих эти семьи? как бы ни пыжились члены Политбюро, как бы ни изображали из себя суперменов, им было известно, что все это стоит в глазах Паукера. Со Сталином Паукер был даже более фамильярен, чем с прочими кремлевскими сановниками. Он изучил сталинские вкусы и научился угадывать его малейшие желания. Заметив, что Сталин поглощает огромное количество грубоватой русской селедки, Паукер начал заказывать из-за границы более изысканные сорта. Некоторые из них, так называемые Габельбиссен немецкого посола, привели Сталина в восторг. Под эту закуску хорошо идет русская водка. Паукер и тут не ударил в грязь лицом. Он сделался постоянным собутыльником вождя. Приметив, что Сталин обожает непристойные шутки и антисемитские анекдоты, он позаботился о том, чтобы всегда иметь для него наготове их свежий запас. Как шут и рассказчик анекдотов он был неподражаем. Сталин, по природе угрюмый и нерасположенный к смеху, мог смеяться до упаду. Паукер подсмотрел, как внимательно Сталин вглядывается в свое отражение в зеркале, поправляя прическу, как он любовно приглаживает усы, и заключил, что хозяин далеко не равнодушен к собственной внешности и совсем не отличается в этом от обычных смертных И Паукер взял на себя заботу о сталинском гардеробе. Он проявил в этой области редкую изобретательность. Подметив, что Сталин, желая казаться повыше ростом, предпочитает обувь на высоких каблуках, Паукер решил нарастить ему еще несколько сантиметров. Он изобрел для Сталина сапоги специального покроя с необычно высокими каблуками, частично спрятанными в задник. Натянув эти сапоги и став перед зеркалом, Сталин не скрыл удовольствия. Более того, он пошел еще дальше и велел Паукеру класть ему под ноги, когда он стоит на мавзолее, небольшой деревянный брусок. В результате таких ухищрений многие, видевшие Сталина издали или на газетных фотографиях, считали, что он среднего роста В действительности его рост составлял лишь около 163 сантиметров. Чтобы поддержать иллюзию, Паукер заказал для Сталина длинную шинель, доходившую до уровня каблуков. Как бывший парикмахер, Паукер взялся брить Сталина. До этого Сталин всегда выглядел плохо выбритым. Дело в том, что его лицо было покрыто оспинами, и безопасная бритва, которой он привык пользоваться, оставляла мелкие волосяные островки, делавшие сталинскую физиономию ещё более ребой. Не решаясь довериться бритве парикмахера, Сталин, видимо, примирился с этим недостатком. Однако Паукеру он полностью доверял. Таким образом, Паукер оказался первым человеком с бритвенным лезвием в руке, кому вождь отважился подставить свое горло. Абсолютно все, что имело отношение к Сталину и его семье, проходило через руки Паукера. Без его ведома ни один кусок пищи не мог появиться на столе вождя. Без одобрения Паукера ни один человек не мог быть допущен в квартиру Сталина или на его загородную дачу. Паукер не имел права уйти от своих обязанностей ни на минуту, и только в полдень, доставив Сталина в его кремлевский кабинет, он должен был мчаться в оперативное управление ОГПУ, доложить Минжинскому и Ягоде, как прошли сутки, и поделиться с приятелями последними кремлевскими новостями и сплетнями. Паукер был очень разговорчив. Когда бы и где бы я ни натолкнулся на него, он неизменно с упоением рассказывал собеседникам, что происходит там, на заветном Олимпе. — Я из-за него посидел, — жаловался как-то Паукер своему заместителю Воловичу. — Это большое несчастье иметь такого сына. — А я и не знал, что у тебя есть сын, — сказал я, удивленный его словами. — Да нет, я говорю о старшем сыне хозяина, — пояснил он. За ним по пятам ходят четверо агентов, но это нисколько не помогает. Кончится тем, что хозяин велит его посадить. Паукер говорил о Якове Джугашвили, сыне Сталина, от первого брака. Сталин ненавидел сына. Тот платил ему тем же. Сталин был женат первым браком, на Екатерине Сванице, доброй и глубоко религиозной женщине, с которой, по словам его кавказских земляков, обращался очень грубо. Сын также не видел от него ничего, кроме грубостей и издевательских насмешек. Об их взаимоотношениях, о неудавшейся попытке Якова покончить с собой и его печальном конце подробно пишет Светлана Аллилуева в своей книге «Двадцать писем к другу, впервые вышедшей на русском языке на Западе в 1967 году. Выполняя самые деликатные сталинские поручения, Паукер постепенно стал едва ли не членом его семьи. Правда, Надежда Аллилуева относилась к нему холодно и сдержанно, зато дети Сталина, Василий и Светлана, души в нем не чаяли. В 1932 или 1933 году Произошел небольшой инцидент, в результате которого открылось тайное сталинское пристрастие и в то же время особо деликатный характер некоторых поручений, исполняемых Паукером. Дело было так. В Москву приехал из Праги чехословацкий резидент НКВД Смирнов, Глинский. Выслушав его служебный доклад, Слуцкий попросил его зайти к Паукеру, у которого имеется какое-то поручение, связанное с Чехословакией. Паукер предупредил Смирнова, что разговор должен остаться строго между ними. Он буквально ошарашил своего собеседника, вынув из сейфа и раскрыв перед ним альбом порнографических рисунков. Видя изумление Смирнова, Паукер сказал, что эти рисунки выполнены известным дореволюционным художником С. У русских эмигрантов, проживающих в Чехословакии, должны найтись другие рисунки подобного рода, выполненные тем же художником. Необходимо скупить по возможности все такие произведения «С», но обязательно через посредников и таким образом, чтобы никто не смог догадаться, что они предназначаются для советского посольства. «Денег на это не жалейте», — добавил Паукер. Смирнов... Выросший в семье ссыльных революционеров, вступивший в партию еще в царское время, был неприятно поражен тем, что Паукер позволяет себе обращаться к нему с таким заданием и отказался его выполнять. Крайне возмущенный, он рассказал об этом эпизоде нескольким друзьям. Однако Слуцкий быстро погасил его негодование, предупредив еще раз, чтобы Смирнов держал язык за зубами рисунки приобретаются для самого хозяина. В тот же день Смирнов был вызван к заместителю наркома внутренних дел Агранову, который с нажимом повторил тот же совет. Значительно позднее старый приятель Егоды Александр Шанин, чьим заместителем я был назначен в 1936 году, рассказал мне, что Паукер скупает для Сталина подобное произведение во многих странах Запада и Востока. За верную службу Сталин щедро вознаграждал своего незаменимого помощника. Он подарил ему две машины — лимузин «Кадиллак» и открытый «Линкольн», и наградил его целыми шестью орденами, в том числе орденом Ленина. Но существование Паукера трудно было назвать счастливым. Он часто плакался друзьям, что у него нет личной жизни, и вообще он никогда не располагает собой. Что верно, то верно. Когда бы он ни понадобился Сталину, а это могло случиться в любое время суток, он должен был оказаться на месте или во всяком случае где-то поблизости. Что бы ни происходило в Москве: железнодорожная катастрофа или пожар, внезапная смерть члена правительства или оползень при прокладки туннеля метро, люди Паукера должны были первыми прибыть на место происшествия, а от самого Паукера требовалось немедленно и точно со всеми подробностями доложить Сталину, что случилось. Однако жизнь, которую вел Паукер, имела на его взгляд и светлые стороны. Существовали удовольствия, которые только он мог позволить себе. Так, У него было особое пристрастие к военной форме, забавлявшее его приятелей и вызывающее немало насмешек. Во время военных парадов на Красной площади Паукер выглядел опереточным персонажем. Затянутый в корсет, скрывавший его круглое брюшко, он стоял на ступеньках мавзолея в ядовито-синих галифе и сияющих сапогах из лакированной кожи, наподобие тех, какие в царское время носили полицейские. Когда же разряженный Паукер катил по Москве в своем открытом автомобиле, беспрерывно сигнали особым клаксоном, милиционеры перекрывали движение и заставали на вытяжку. Виновник переполоха, преисполненный сознанием важности своей персоны, пытался придать своей незначительной физиономии суровые выражения и грозно таращил глаза. Еще одной слабостью Паукера был театр. Когда удавалось выкроить свободный часок, он появлялся в своей персональной ложе в оперном театре, а в антракте проходил за кулисы, встречаемый аплодисментами актеров. Должно быть, только в такие минуты Паукеру могло прийти в голову, каким в сущности фантастичным оказался его жизненный путь от незаметного парикмахера Будапештской оперетты, до высокопоставленного сталинского сановника, чьей благосклонности домогаются все московские театральные знаменитости. Как-то вечером, сидя с Паукером за бутылкой, Сталин получил от Наркома иностранных дел сообщение, что Чан Кайши начал массовые аресты китайских коммунистов и что китайские власти произвели обыск советского посольства в Пекине. Дело происходило в 1927 году. Эти акции были вызваны близорукой политикой, проводившейся Сталиным в отношении Китая и его лицемерным заигрыванием с Ганьданом. Сталин был взбешен двурушничеством Чан Кайши и приказал Паукеру арестовать всех китайцев, проживающих в Москве. А как быть с китайским посольством? поинтересовался Паукер. За исключением посольских, забирай любого китайца. — уточнил Сталин. — К утру все до одного московские китайцы должны сидеть. Паукер пустился исполнять приказ. Он мобилизовал всех сотрудников ОГПУ, кого только мог найти, и трудился ночь напролет, хватая любого китайца, попадавшегося в руки, начиная с владельцев прачечных и кончая старым профессором, преподававшим китайский язык в военной академии Наутро Паукер предстал перед сталиным с докладом о том, что приказ выполнен. За завтраком он веселил Сталина, пересказывая ему смешные эпизоды, которыми сопровождалась операция. При этом он комично изображал испуг захваченных врасплох китайцев, имитируя их забавное произношение. Спустя несколько часов, когда утомившийся Паукер спал в своем кабинете в ОГПУ, личный секретарь Сталина поднял его с постели телефонным звонком и сообщил, что хозяин немедленно хочет его видеть. При этом секретарь доверительно предупредил, что хозяин не в духе. Как оказалось, один из руководителей Коминтерна, если не ошибаюсь, Пятницкий, позвонил в сталинский секретариат и спросил, известно ли Сталину, что этой ночью арестованы все китайцы, работающие в Коминтерне, и студенты китайской национальности, обучающиеся в Коммунистическом университете трудящихся Востока. — Значит, ты всех китайцев арестовал? — спросил Сталин, едва Паукер вошел к нему в кабинет. Подозревая, что случилось неладное, и не догадываясь, в чем дело, Паукер ответил, что старался не упустить ни одного. «Ты в этом уверен?» — зловеще допытывался Сталин. Паукер подтвердил. «Да, уверен». «А этих из Коминтерна?» «И китайских студентов ты тоже забрал?» «Ну, конечно, Иосиф Виссарионович!» — воскликнул Паукер. «Я забирал их прямо из постели». Не успел Паукер окончить фразу, как почувствовал сильный удар по лицу. «Дурак!» — выкрикнул Сталин. «Отпусти их немедленно!» Паукер выскочил как ошпаренный. После этого инцидента к Сталину пришлось задуматься, как быть дальше с Паукером. «Как правило...» Сталин обращался с личной охраной вежливо и корректно, зная, что обиженный охранник, имеющий доступ к его персоне, может представлять большую опасность. Паукер, как начальник всей охраны, опасен вдвойне. Стоит ли полагаться на него по-прежнему после всего, что произошло? Рассуждая логически, Паукера надо бы сменить. Но Сталин так привык к его услугам и его обществу, так к нему расположен, что расстаться с ним будет очень трудно. Конечно, если Паукер остается на своей должности, то первым делом необходимо загладить обиду, нанесенную ему этой неожиданной пощечиной. Освободив всех китайских коммунистов, Паукер возвратился в свой кабинет в ОГПУ, и просидел там до ночи, не зная, ехать ли ему в Кремль, чтобы проводить Сталина на загородную дачу или ждать, пока Сталин сам его вызовет. Похоже, что его положение сильно пошатнулось. В час ночи на столе у Паукера зазвонил кремлевский телефон. В трубке мягко журчал необычно любезный голос Сталина. Хозяин удивлялся, почему Паукер не заезжает за ним счастливый Паукер полетел в Кремль. Секретари Сталина встретили его игривыми улыбками и громкими поздравлениями. — В чем дело? — Узнаете у хозяина. Сталин подал вошедшему Паукеру коробочку, в которой лежал орден Красного Знамени, и, пожимая ему руку, вручил также копию указа ЦИКа, гласившего, что Паукер награждается за образцовое выполнение важного задания. Работники ОГПУ злословили по этому поводу, что Паукеру полагалось бы носить орден не на груди, а на пострадавшей щеке.